Все суетились и нервничали. Сбрасывая труп в прорубь, они даже забыли привесить к нему гири, и уже окончательно, потеряв голову, вместе с трупом сбросили почему-то шубу и калоши Распутина. Одежду Распутина не успели увести и сжечь, целиком, как полагалось первоначально. Извлечь их из проруби обратно не было никакой возможности, потому что надо было торопиться и не быть застигнутыми врасплох. На беду испортился мотор, но великий князь быстро его починил, завел машину и, повернув автомобиль около самой будки, в которой часовой продолжал спать, поехал домой. В заключении своего рассказа великий князь высказал предположение, что труп, по всей вероятности, течением реки уже унесен в море. Я, со своей стороны, рассказал все мои утренние похождения и разговоры. После завтрака зашел поручик Сухатин. Мы его просили съездить отыскать Порешкевича и привести его во дворец, так как в этот день вечером... Он должен был со своим санитарным поездом уехать на фронт. Я уезжал в Крым, а великий князь на следующий день отправлялся в Ставку. Необходимо было всем нам собраться, чтобы сговориться, как поступать в случае задержки, ареста или допроса кого-нибудь из нас. Времени у меня было очень мало, И я решил, не теряя ни минуты, согласно желанию императрицы, написать ей. Когда письмо было готово, я его прочитал великому князю. Он его одобрил. Я не привожу содержание этого письма, чтобы не повторять объяснений, данных мною генералу Григорьеву. Оно было очень сжато и носило характер докладной записки. Великий князь тоже захотел написать императрице но ему помешал приезд Пуришкевича и Сухотина. На общем совещании мы решили всем говорить только то, что было уже сказано генералу Григорьеву, повторено МГ, градоначальнику и императрице в моем к ней письме. Что бы ни случилось, какие бы новые улики ни были найдены против нас, мы не должны были менять своих показаний итак нами был сделан первый шаг открыт был путь тем людям которые были в курсе всего случившегося и могли продолжать начатое нами дело борьбы против распутинства мы же должны были временно отойти в сторону на этом решении мы расстались глава семнадцатая. От великого князя я отправился к себе на мойку узнать, нет ли там чего-нибудь нового. Когда я туда приехал, мне сказали, что днем были допрошены все мои люди. Результат допроса мне был неизвестен, но из рассказов моих служащих можно было вывести о нем, скорее, благоприятные впечатления. Мне этот допрос не понравился. Боясь быть задержанным разными формальностями, и опоздать на праздники к моим родным, я решил поехать к министру юстиции Макарову, чтобы выяснить, в каком положении находится дело. В министерстве, как и в градоначальстве, царило большое волнение. У министра сидел прокурор, с которым я столкнулся в дверях, входя в кабинет министра, причем прокурор посмотрел на меня с нескрываемым любопытством. Министра юстиции я видел впервые, и он сразу мне понравился. Это был худощавый старик с седыми волосами и бородой, с приятным лицом и мягким голосом. Я ему объяснил причину моего приезда и по его просьбе повторил опять, с самого начала и со всеми подробностями, заученную историю. Когда я в моём рассказе коснулся разговора Пуришкевича с Городовым, Макаров меня остановил. Я Владимира Митрофанович хорошо знаю и знаю также, что он никогда не пьёт. Если не ошибаюсь, он даже член общества трезвости.